462. Некоторые учителя советовали не затрагивать неразрешимых вопросов. Конечно, они имели в виду, чтобы не возмущать неподготовленные умы, но там, где обсуждение возможно, следует посоветовать самые отдаленные умственные прогулки. Красота сверкает в прогнозах, которые могут рождаться в братском единении.